Глава двадцать четвертая. Я битый час сижу на кровати и смотрю в стену. Из мышц будто выкачали всю кровь, потому что они ощущаются деревянными, глаза отказываются даже моргать. Слезы высохли почти сразу, как ушел Булат, и больше не появлялись. Может быть, потому что я выплакала, отведенный мне запас. Время замедлилось, стало пресным и тягучим, эмоции, и чувства... Они словно перестали мне принадлежать. Нет ни боли, ни гнева, ни отчаяния. Нет вообще ничего. Ощущаю себя выпотрошенной оболочкой. Еще два часа назад я с трепетом ждала вечера, строила планы на завтра, а сейчас понятия не имею, как жить дальше. Даже когда я сидела в автобусе «Череповец-Москва», не зная, что буду делать по приезду в столицу, даже когда Кристина выставила меня на улицу, Я не чувствовала себя такой потерянной. Наверное, потому что тогда мне нечего было терять. Я заставляю себя встать и пойти на кухню. В детстве, когда у меня случилась истерика, бабушка заставила выпить стакан воды, и я пришла в себя. Может, и сейчас мне это поможет. В квартире царит мертвенная тишина. На кухонном столе стоят пустые чашки из-под кофе. Третья, из которой я пила, привлекая внимание Фиделя, так осталась рядом с кофемашиной. Сквозь пелену оглушенной апатии снова режутся отчаяние и стыд. Но для чего я вышла сюда и вела себя как идиотка? Светила грудью и задом перед этим придурком Фиделем. Почему не могла отсидеться в комнате? Может быть, тогда Булат помог бы Карине вернуться ко мне? У меня ведь даже мысли не было о том, чтобы смотреть на других мужчин. Я готова отдать ему себя всю, внимать каждому слову, дышать каждой минутой, которую он проводит со мной. А из одного идиотского поступка он теперь думает, что я запросто могу флиртовать с другими и вести себя, как шалава. Но я его простить не могу. Разве можно быть таким жестоким? А если бы он не вошел вовремя и Фидель меня изнасиловал? Булат видел, что я плакала. И все равно использовал меня. Как он может не замечать моих чувств? Хотя бы на секунду понимает, как это больно, когда человек, которого ты любишь, уходит от тебя к другой. Боль внутри становится ярче. Нет, он, конечно, не понимает, потому что не любит меня. А я столько себе придумала. Фантазировала, что раз уж он представил меня своим друзьям, то у нас все серьезно, что у него появились ко мне чувства. Думала, что он меня ревновал. Думала, что я для него хотя бы немного особенная. Анестезия из шока и апатии отступает окончательно. Боль в груди разливается кислотой, захватывает каждую клетку тела, отравляет ее собой. Эта боль самая мучительная, потому что замешана на беспомощности. Я полностью раздавлена, а он сейчас с ней. Я люблю его, а ему оказывается все равно. Разве это справедливо, что один человек может так сильно ранить другого и при этом не почувствует ничего? Ради него мне хотелось становиться лучше, узнавать больше, выглядеть красивее. Нравилось его любить, даже несмотря на наличие Карины, потому что я была уверена, придет день, когда ее между нами не станет. С ним часть меня, долгое время пустовавшая, вдруг стала полной. И вот сейчас я впервые не хочу его любить. Слишком мучительно, слишком больно и безнадежно. Я мелкими глотками проталкиваю в себя воду и, замерев, смотрю перед собой. Не могу так. Раз ему все равно, я так не могу. В спальню иду так быстро, что пятки стучат об пол. Распахиваю двери гардеробной и впиваюсь взглядом в одежду. Всю не возьму. Пусть не думает, что я настолько меркантильная и продажная. Мне ведь и третий вещей было достаточно. Остальные я покупала специально для него. Думала, что Булат увидит, какая я в них красивая, поймет, что у меня есть вкус и станет больше ценить. Я забираю джинсы, толстовку, шорты и рубашку, купленные самыми первыми. Платье оставляю. Все они были приобретены с мыслью о том, что, став настоящей парой, мы будем выходить в свет». Какая же я была глупая и наивная. В прихожую шагаю быстро и шумно, чтобы не дать отчаянному вою сердца себя сбить. Я все делаю правильно. Если ему наплевать, то пусть остается без меня и будет счастлив со своей Кариной. Останавливаюсь после короткой заминки разворачиваюсь к кухне. Протираю стол, чашки убираю в посудомойку. Пусть после меня останется порядок. Так будет правильно. «Булат Даянович вышел не в духе», — доверительно сообщает Михаил, когда я спускаюсь. К сухим решительности отчаянию примешивается щемящая грусть. Михаил еще не догадывается, что я все испортила, и мы больше никогда не увидимся. Я выкладываю на стол ключи и смотрю на него. Плакать не стану, от слез только хуже. Потом, позже, где-нибудь... «Я ухожу, Михаил. Здесь больше жить не буду», — на его растерянный взгляд поясняю. «Не думайте, Булат меня не обижал. Я так сама решила. Передайте ему ключи, пожалуйста, и не злитесь на меня. Просто так будет лучше». Михаил молча убирает связку в стол и смотрит на меня с грустью. «Конечно, он будет скучать. Сердце у него не такое, как у Булата». «Обниматься не будем». Пытаюсь пошутить, когда глаза вдруг начинают чесаться. Все-таки Михаил относился ко мне как никто и старался помочь даже в мелочах. Номер телефона у вас есть. Звоните в любое время, я тоже буду. Охранник кивает, и я ухожу. Даже хорошо, что стало темнеть. Так никто не станет сочувственно меня разглядывать и задаваться вопросом, что стряслось. Конечной цели у меня нет — Я просто иду и намеренно воспроизвожу в памяти все то, что могло бы заставить меня разлюбить Булата. То, что он никогда не снимает обувь, хотя я несколько раз ему на это намекала, то, что не слишком разговорчив, и то, что поступает плохо, занимаясь сексом сразу с двумя девушками, со мной и с Кариной. И, скорее всего, он замешан в чем-то противозаконном, а это автоматически должно делать его не очень хорошим человеком и он разрешил Фиделю меня лапать. «Как я могу такого любить?» С такими мыслями я добредаю до парка. Сюда я иногда приходила в обед, садилась с мороженым на лавку и просто смотрела на людей. За ними интересно наблюдать, за мимикой, за прическами, одеждой и особенно разглядывать красивые лица. Присев, достаю телефон и с минуту разглядываю записную книжку. А выбор, кому звонить, у меня не невелик. Марина да Лариса. Марина, как и всегда, приветливо интересуется, как у меня дела, и, получив в ответ лживое «хорошо», говорит, что сегодня увидеться не сможет, потому что к ним с Дашей неожиданно приезжают родители, и они весь вечер проведут с ними. Она наверняка бы пригласила меня к себе, если бы я рассказала, что ушла от Булата и сижу на лавке в парке, но я не стала, барьер какой-то. По поводу того, что мне негде будет спать, не волнуюсь. Деньги у меня есть. Карту, конечно, я оставила, брать было нечестно, но в кошельке лежит снятая наличность, около 15 тысяч рублей, а еще есть евро. Я понемногу откладывала для поездки в Италию, но не думала, что они мне так быстро пригодятся. С минуту, поразглядывав асфальт, я звоню Ларисе. О своей ситуации не говорю, Просто слушаю ее рассказ о том, как она со своим парнем пришла в кино, а там объявили пожарную тревогу, и им пришлось уйти. Пообещав встретиться на занятии, отключаюсь. Сама не знаю, для чего ей позвонила. В воздухе окончательно стемнело, а по соседству от меня успела разместиться нетрезвая компания. Они распивают пиво и оглушительно смеются, а один из парней даже приглашает меня к ним, но я, конечно, отказываюсь. Еще чего не хватало. Гнев и отчаяние притупились, и мысли, как упрямый магнит, снова вернулись к нему, к Булату. Вдруг он разобрался с аварией Карины, вернулся домой, а меня там нет. Звонить он мне, конечно, не станет, слишком гордый. Просто вычеркнет меня из своей жизни. Снова ужасная несправедливость, потому что я вычеркнуть его не смогу. Спустя час на место пьяной компании приходит влюбленная парочка, которая никак не может перестать целоваться. Я поднимаюсь и иду. Михаил никак не комментирует мое позорное возвращение. Просто отдает ключи и говорит, что Булат Даянович не приезжал и не звонил. Хороший он, Михаил. Я ведь даже не спрашивала. Булат не приезжает в эту ночь и в следующую тоже не приезжает. Проходит четыре дня, а его до сих пор нет».